Глава 5 Хотя толпы были гораздо меньше, когда я на следующий день подъехал к залу совета, на площади щедрости императора было еще много народу. Я пообещал себе, что добьюсь, чтобы им сегодня было чему радоваться. Заседание совета началось с того, что, как мне объяснили, было последний азой затянувшейся тяжбы между двумя небольшими аграрными секторами Джерноа и Фрайен. Ни один из них не был настолько значительным, чтобы иметь представителя во внутреннем совете. Спор об административных границах секторов длился уже более 50 лет и касался трех мегаферм, разделенных этими границами. Ни один из секторов не владел фермами полностью. Фактически, в одном случае Фрайн настаивал на передаче Джорноа большей части одной фермы. Похоже, сами мегафермы здесь не имели особого значения. Судебная тяжба между аграрными сообществами представляла собой запутанную смесь местных законов, старинной клановой вражды и традиций, происхождение которых терялось в истории. Таким образом, этот процесс мог быть бесконечным. Насколько я мог сказать, сама эта тяжба уже почти стала одной из этих самых традиций. Чем больше советники разъясняли мне суть разногласий между секторами, тем больше я был склонен не вмешиваться и позволить этому бессмысленному процессу следовать дальше по пути в никуда. Я понял, что целью всего этого было представить мне дело в равной степени сложное и при этом не являющееся важным и запутанное до полной бессмысленности. По мере того, как заседание продолжалось, я чувствовал, что во мне нарастает злость. Зандер даже не пытался скрыть скуку и, наконец, задремал в своем кресле. Вейс почти ничего не говорила, но мы с ней обменялись понимающими взглядами. Монфор тоже молчала. Я видел, что она наблюдает за мной. Я позволил разъяснениям и дебатам продолжаться, пока не был полностью уверен, что дал достаточно времени на подготовку того, что я задумал, и то, что мне нужно, уже ожидает за дверями зала. Наконец я сказал, «Позвольте высказаться кратко. Стороны ожидают от меня решения сегодня». «Собственно, нет, лорд-губернатор», — ответил Амир баканта «представитель крупного аграрного сектора, расположенного по соседству с судившимися сообществами. Я полагаю, они ожидают подтверждения серьезности дела и обещания, что в связи с его важностью этому спору будет уделено соответствующее время и внимание». «В этом можете не сомневаться», — отрезал я. Я подпишу официальное объявление, где все это будет подтверждено. А теперь, продолжил я, прежде чем Манфор успела поставить на повестку следующую столь же бессмысленное дело, я хотел бы вернуться к тому важному вопросу, который мы обсуждали на предыдущем заседании. Советник трифект как продвигается расследование по нелегальной торговле в секторе Рассала? А лорд-губернатор прошло только два дня, сказала она, словно объясняя простейшую вещь непонятливому ребенку. «И эта проблема лишь недавно привлекла наше внимание. Я полагаю, мы должны проявить терпение». «Нельзя проявлять терпение к измене и коррупции», – заявил я. «И я не намерен их терпеть». «Мы, конечно, можем действовать на основании того, что нам известно», – сказала Трифехт. «Мы можем провести демонстрацию силы». «Отличная идея!» — кивнул я и, возвысив голос, приказал. «Арбитратор, можете приступать!» Двери в зал внутреннего совета распахнулись и вошел штавак, сопровождаемый двумя бойцами Адептус Арбитрос. Зандер, вздрогнув, проснулся. Манфор выглядела по-настоящему испуганной. «Лорд-губернатор!» — начала она. «Нет!» — ответил я арбитра подошли к Трифехт. Она вскочила в смятении, вся ее властность исчезла. «Мариана Трифехт!» — объявил Штавак. «Вы арестованы по обвинению в измене и саботаже военных усилий Империума». «Это просто смешно!» — сумела произнести она. «У вас будет еще много времени, чтобы рассказать нам, насколько это смешно!» — сказал Штавак. Арбитры надели на нее наручники и вывели из зала. Штавак, проходя мимо меня, кивнул. Мы оба подумали об одном и том же. Вот мы и начали. Я объявил о завершении заседания. Поднявшись со своего трона, я встретил молчанием растерянные и испуганные возгласы советников. Из моих врагов молчала только Манфор. Она сумела восстановить контроль над собой и теперь переводила взгляд то на меня, то на своих креатур. Теперь я не рассматривал других советников иначе. Они не просто были ее союзниками, они не действовали без ее одобрения. Своими возмущенными криками они лишь проявляли слабость. Это был вой страха и бессильной злобы». Они ничего не могли сделать, чтобы помешать происходящему, когда одну из них арестовали, и это приводило их в ярость. Но Аманфор лишь наблюдала. Я видел такое выражение лица и раньше. Я видел его на лицах моих лучших офицеров, способных составлять самые смертоносные планы, когда мы разрабатывали стратегию очередного наступления». Манфор ушла, не сказав ни слова, и ее уход стал сигналом для остальных прекратить бесполезную болтовню и следовать за ней. Она бросилась к выходу. Манфор безмолвно вышла из зала, словно серая тень с тростью. Зандер все это время сидел неподвижно, широко раскрыв глаза. «Если у меня были какие-то сомнения относительно его невиновности, то теперь они должны были окончательно рассеяться при виде его потрясенного изумления». Не думаю, что он был настолько наивен, чтобы считать, что советники не могут быть предателями. То, что я видел, было, вероятно, результатом его полного отсутствия интереса к делам. Он так старательно уклонялся от всякого труда и ответственности, что теперь просто не мог понять происходящее. Вейс, пронаблюдав за концом этого спектакля, повернулась ко мне. На лице ее отразилось сомнение... Несколько минут спустя мы с ней вышли из зала совета, дав остальным время уйти. Их уход был похож на бегство, тем лучше. «У тебя больше страсти к театральным эффектам, чем я думала», — сказала Вейс. «Я научился этому на поле боя», — ответил я. «То, насколько сильным считает тебя противник, может значить не меньше, а то и больше, чем действительность». Она смогла сохранить спокойствие, заметил Вейс. Это Монфор хорошо умеет. Думаю, все-таки это было неожиданно для нее. Может быть, но это не значит, что ее можно легко запугать. Не стоит недооценивать врага. Полагаю, что уж этой ошибки я не совершу. Я подавил дрожь при воспоминании о тиранидах. «Но ты считаешь, что мне следовало подождать?» «Да, пока у нас оказалось бы больше доказательств и средств давления на нее». «Мейсон, ты здесь лишь несколько дней». «Предпочитаю считать, что я действовал быстрее, чем она успела подготовиться». «В таких делах она всегда наготове. Ты раскрыл карты слишком быстро. Она найдет способ использовать против тебя то, что ты сделал сегодня». «Когда мы вышли из здания, площадь оказалась пустой, за исключением наших двух машин и их водителей». «Она уже нашла», — прошептала Вейс. «Я оглядел пустую площадь вокруг». Хм, «Всем внезапно стало скучно?» — спросил я. «Это первый ответный ход Манфор, ответила Вейс. «Это ее люди». Она велела им приветствовать тебя, и они приветствовали тебя. А теперь она велела им исчезнуть и... весь щелкнула пальцами. «Впечатляюще!» — кивнул я. «Ты права. Она тоже умеет использовать театральные эффекты». «Это лишь одна причина, по которой я призываю к осторожности. Ты не понял, о чем я только что сказала?» «Что тут были ее люди?» Не только эти, здесь вообще все ее люди, они не твои. Возможно, возможно, если бы ты правил здесь все эти годы, они были бы твоими, но сейчас ее щупальца проникли повсюду и эта борьба будет для тебя нелегкой. Манфор и ее круг контролируют все аспекты жизни на Солусе. Они невероятно богаты, но она умеет заставить их быть и очень щедрыми, когда нужно. Это не просто несколько человек, попавших в ее власть, направляют поставки не туда, отдавая приказы ничего не знающим подчиненным. Хм, «Надеюсь, ты не считала, что я так думаю?» Вейс продолжала так, словно я ничего не сказал. «Коррупция здесь повсюду. Она охватывает все на Солусе. Пропавшие поставки...» Не все вывозятся с планеты. Есть торговцы, которые имеют больше товаров, чем должны, и эти товары доступнее, чем следовало бы. Хм, полагаю, что Манфор позаботилась, чтобы никто не голодал во время засухи. Хм, голодали куда меньше людей, чем если бы поставки по не были выполнены полностью. Нам с тобой понятна необходимость идти на жертвы. Но они легко забыть, когда у кого-то оказывается больше еды, чем ожидалось». «И вот результат!» — Вейс указал на пустую площадь. «У тебя есть власть, чтобы править, а у нее есть средства». «Значит, я должен лишить ее этих средств. Я не люблю жестокость, но не остановлюсь перед ней ради блага Солуса и Империума». Вейс вздохнула. «Очень надеюсь, что это тебе не понадобится». «Я тоже на это надеюсь». «Как думаешь, насколько далеко она посмеет зайти?» «Настолько далеко, насколько потребуется, чтобы нанести поражение тебе и сохранить свою власть!» Я нахмурился, обдумывая наихудшие сценарии. «Она пользуется влиянием среди милиции Солуса?» «Мои связи в военных кругах ограничены, но полагаю, что да, до определенной степени». «Насколько в точности сильно это влияние, я не знаю, и это меня беспокоит». Обдумав это, я покачал головой. «Это неважно. У ее власти есть пределы. Восстание вызовет вмешательство Астро Милитарум. Не думаю, что она этого хочет. Это станет концом для нее. Ей не нужно будет восстание, если она сможет избавиться от тебя. О, Я надеюсь, что она попытается» произнес я с внезапным ожесточением удивив себя и шокировав весь. «Что ты задумал?» — просила она. «Еще не знаю». Я вздохнул несколько раз, успокаиваясь. «Но я сказал то, что сказал, и говорил это вполне серьезно, и только сейчас понял, почему. Возможно, свершить справедливость». «Я не понимаю». «Не было никакой причины, почему Элиана должна была оказаться на крыше той башни. Ей незачем было подниматься туда. Идти туда – это напрашиваться на падение. И я поднялся на крышу лишь потому, что туда поднималась она. Иначе я вряд ли бы даже заметил тот люк». «Так почему она там оказалась?» «Мейсон», – прошептала Вейсер. «Нет, я отказываюсь признать, что она сама прыгнула с крыши. Зачем?» Она не была самоубийцей. «Ты думаешь, Манфор убила ее?» «Элиана мертва. Дети слишком молоды, чтобы править. Я покинул Солус, возможно, навсегда. Все должно было облегчить ее приход к власти. К власти, не так ли?» «Да», — согласилась Вейс. «Но нет никаких доказательств, что это она. Я отнюдь не испытываю любви к ней. И если есть какой-то способ свергнуть ее, его надо использовать. Но все же ты не думаешь, что она могла бы убить Элиану?» «Это, конечно, не является невозможным, но тем не менее...» «Если она это сделала, пусть попытается снова», — прошептала я. «У нее не получится, а потом я уничтожу ее». Вейс пристально на меня посмотрела. — Пожалуйста, обещай мне, что не сделаешь ничего глупого. Ты уже достаточно спровоцировал ее. Вопли погибших на клоструме вновь зазвучали в моей голове, и на мгновение все, чего я хотел, броситься в последнюю атаку, которая даст мне забвение и покой. Это мгновение прошло. Я подумала о Катрин и Азандери. Подумал о том, что я пытаюсь построить на Солусе. Я был здесь для чего-то большего, чем разрушение И не мог требовать для себя покоя. И я не собирался вновь давать повод для высокомерия Ветманфор. Я не дам ей одержать победу, на которую она рассчитывает. «Обещаю», — сказал я. Вейс еще пару секунд смотрела мне в глаза. «Хорошо». «Сказала она и села в машину. Снова начался дождь. Той ночью я опять сосредоточился на своем дыхании, пытаясь слушать его, а не свои воспоминания. Моим инстинктивным желанием было зажать уши руками, и я с трудом заставил себя не делать этого. «Голоса в твоей голове!» «Не снаружи!» «Заставь их замолчать!» «Дыши! Дыши! Дыши!» Иные из голосов те, которые я едва мог различить, казалось, действительно являлись откуда-то извне. В моем воображении они будто летали по дому, звуча у входа в каждую комнату. Они будут звучать все громче. Ближе. Рано или поздно они найдут тебя. Останови их. Останови. Страх, который приносили воспоминания, был реальным. Боль, которую они причиняли, была реальной. Голоса не были реальными. Не более реальными, чем те, которые звучали в моей каюте на вечной ярости. Голоса детей, которые теперь не только смеялись, но и что-то шептали, казалось, действительно становились ближе. Теперь они звучали громче, чем вопли моих погибающих солдат. Громче, чем рев тиранидов. Смех и шепот поднимались по ступеням моей башни. Казалось, они были прямо за дверью. Я затаил дыхание, ожидая, когда по двери скрипут когти. От напряжения я прислушивался, пытаясь услышать то, чего я не хотел слышать. Я был словно парализован, ожидая, когда произойдет невозможное. «Там призраки!» — раздался в памяти голос Катрин, тихий, исполненный страха. Я перевел дыхание и понял, что прислушиваюсь к тишине. Никаких голосов не было. Я глубоко вздохнул. Единственным звуком было моё дыхание. Смеха не было слышно. Его здесь никогда не было. Я снова мог двигаться. Вопли воспоминаний затихли. Я снова был в тишине. Напряжение словно вытекло из моего тела, как будто превратившись в воду и ушло в землю под домом. Я лежал, глубоко дыша, и надеялся, что смогу заснуть. Я действительно был бы очень рад заснуть. В последние моменты моего бодрствования вдруг послышался голос, чистый и прекрасный, будто звон колокольчика. «Мейсон!» Элиана звала меня. Мучительный спазм скорби охватил меня. Погружаясь в мир сновидений, я оставлял ее в бессонной ночи. И она пошла за мной. Сначала я увидел ее в вихре воспоминаний. Я снова танцевал с ней в ту ночь, когда мы впервые встретились на балу, которую устроила Лионель в Зале Совета в те времена, когда мой дядя еще иногда выезжал из Мальвеэля. Я видел, как она выходила из Дворца Администратума, где она управляла целым отделом. Ее походку, когда она спускалась по ступеням, уверенную и целеустремленную. Простые движения ее ног навсегда запечатлелись в моем сердце. Я видел, как она держит на руках нашу маленькую дочь. Я видел, как она утешает нашего сына, когда он учился ходить и упал. Я видел, как мы занимались любовью. Каждое воспоминание было поразительно четким, таким ясным, словно я переживал все это снова наиву. Но я знал, что это лишь прошлое. Я чувствовал эти переживания как тогда, но чувствовал их словно сквозь фильтр своего горя. Я снова испытывал скорбь, зная, что все это действительно у меня было и больше этого никогда не будет. Я зарыдал во сне. Мейсон. Образы ворвались в разум быстро, почти одновременно. Череда радостных воспоминаний превратилась в боль, и сквозь эту боль я продолжал слышать голос Элианы. «Мейсон!» Она была передо мной. Не воспоминанием, хотя мы стояли в гостиной нашего дома в Альгасте. Я был таким, каким был в настоящем, уже не молодым. Я слышал слабый шум сервомоторов моей аугметики. Или она была такой, какой я ее в последний раз видел? Эти глаза, исполненные любви, и видевшие меня насквозь, понимавшие, что я хотел сказать, даже если я говорил глупости. Эта улыбка, немного ироничная, словно приглашавшая меня посмеяться вместе. «Мейсон», – тихо произнесла она, а что ты так смотришь?» «Но тебя...» — ответил я. Мой голос звучал хрипло от скорби и от радости, что я говорю с ней снова. «Я не видел у тебя такого платья?» «Это моя ночная рубашка», — сказала Ильяна. «Она была новой. Ты не видел ее. Это в ней я умерла». Я попытался ответить, но смог только издать стон. «Все хорошо», — мягко сказала она. «Все хорошо». Я так часто хотел еще хоть раз поговорить с ней, хотел попрощаться, сказать хотя бы одно из тех вещей, которые были так важны и о которых я так и не смог ей сказать. «Прости, я не был с тобой тогда». В ее улыбке мелькнула печаль. «Тут нечего прощать», — сказала она. «Ты не мог быть со мной». «Я так скучаю по тебе» произнесла она. «Тише, тише!» Она подняла палец и погладила мою щеку. Я почувствовал ее прикосновение. вздрогнув я проснулся. Прикосновение ее руки ощущалось на моей коже, горячее и холодное одновременно. Потом я увидел, что все еще нахожусь во сне, хотя я был в своей спальне в или Элиана была здесь и стояла у двери. «Пойдем со мной!» — сказала она, протянув руку. Я встал с кровати. Все казалось реальным. Я чувствовал ткань простыней и холодные доски пола под ногами. Но когда Элиана взяла меня за руку, я не почувствовал ничего. Словно чем более реальным был мир вокруг меня, тем менее реальной казалась она. «Я хотел быть с тобой здесь», — прошептал я. «В этом доме». «Теперь мы вместе, по крайней мере, у нас есть это». «Этому недостаточно». «Я знаю», — она улыбнулась. «Пойдём со мной, пойдём». Я не чувствовала её руки, но она оттянула меня куда-то, и я пошёл за ней. Шагая по тёмным коридорам Мальвеэля, я не видел, куда мы идём. Я мог смотреть только на неё и испытывать изумление. Я знал, что это все нереально. И думал, как я буду чувствовать себя, когда проснусь. Цени это. Ты говорил с ней. Она говорила с тобой. Это прощание, которого у вас никогда не было. И оно еще не закончилось. Она еще здесь. Она коснулась твоей щеки. Я пообещал себе, что сохраню это воспоминание как настоящее, даже когда проснусь. Мы словно плыли во тьме. Казалось, Элиана медленно летит по лабиринтам Мальвейля под дуновением эфирного ветра. Может быть, этот путь по коридорам будет продолжаться вечно. Я был бы счастлив никогда не просыпаться. И вдруг она остановилась. Мы были в библиотеке. В зале было темно, лишь в окна проникал слабый лунный свет. В его желтом сиянии корешки книг казались янтарными. Я видел Элиану как никогда ясно. Она смотрела на ряд книг на полке примерно на уровне груди. Ее улыбка стала грустной. Я понял, что настал момент нашего расставания. «Я люблю тебя, Элиана», — сказал я. Она повернулась ко мне. Ее улыбка становилась все шире и шире. Я посмотрел в ее глаза, ожидая увидеть то выражение любви. У нее не было глаз. В ее черепе остались лишь пустые глазницы черные и глубокие, а в ее лбу зияла дыра, проломленная при падении».